Высокое кровяное давление. Чтение успешно выводит из тревожного состояния. Значит, оно полезно тем, у кого повышенное кровяное давление, особенно если читать, держа на коленях маленького пушистого зверька. Однако следует проявлять осторожность в выборе произведений. Острый сюжетный роман или рвущая душу мелодрама заставят ваше сердце качать кровь ещё быстрее. Чтобы снизить давление, старайтесь поменьше волноваться. Выберите книгу из представленного ниже списка романов, в которых действие не движется стремительно к развязке, а течёт размеренно, спокойно, воспевая достоинство безмятежного существования. Отсутствие динамики компенсируется в них красотой повествования и описаниями, будущими воображением. Десятка лучших романов, помогающих снизить кровяное давление. Нилсон Бейкер, Белетаж, Шарлотта Бронте, Городок, Майкл Канингем, Часы, Карсон Маккаллерс, Сердце одинокого охотника, Вирджиния Вулф, Волны, Сельма Лагерлёф, Персин Левеншёльд, Эмиль Золя, Страница любви. Джованни Орелли Год лавины Erland Lu Лу, Лучшая страна в мире Джон Ирвинг Молитва об Оане Мини Также смотрите Стресс Трудоголизм